Шея. Мы ему сослуживцу, господину Бенедиктову. Шея девы наслаждение, шея снег, змея, нарцисс, шея высь порой стремленье, шея склон порой вниз, шея лебедь, шея пав, шея нежный стебелёк, шея радость, гордость, слава, шея мрамора кусок. Твоя тебя, дорогая шея, мощный дланью обоимёт, кто тебя дыханием грея, поцелуем пропечёт, кто тебя крутая выя до да косы от самых плеч в дни июля огневые будет с зоркостью беречь. Чтобы солнце взной палящий не покрыл тебя загар, чтоб поверхностью блестящей не пленился злой комар, чтоб черна от чёрной пыли ты не сделалась сама, чтоб тебя ни сушили грусть и ветры и зима.